121. Шимшон Рафаэль Гирш 1808-1888. Неоортодоксия. Неоортодоксальное движение, связанное с германским раввином Шимшоном Рафаэлем Гирш, преимущественно было ответом на на нововведение реформистского иудаизма. С одной стороны, Гирш был непреклонен в своих ортодоксальных взглядах на еврейское право, считая революцию потребует изменения сами евреи, а неудаизм. С другой стороны, он хотел порвать со своими восточноевропейскими коллегами-раввинами по тем проблемам, которые считал несущественными. Например, Гирш защищал евреев, учившихся в университетах. Он и сам год преподавал в Бонском университете. А что почти все, почти все ортодоксальные раввины России и Польши запрещали светское образование, считая его первым шагом к отходу от веры. Гирш также вел службы по-немецки, хотя для его коллег в Восточной Европе было немыслимым выступать с публичными проповедями на польском или русском языке. В своих философских трудах Гирш выдвигал идеи, сходные с идеями реформистов. Он учил, что мессия Израиля заключается в распространении среди всех народов чистого гуманизма, что мало отличается от доктрины реформистов об этическом монотеизме. Как и они, Гирш видел позитивную функцию пребывания евреев в изгнании, распространять знания о Боге среди их соседей. Частично вследствие этого Гирш не видел особого смысла возвращения евреев в страну израиль для восстановления своей исторической родины. После смерти Гирш и его последователи в целом выступали против сионистского движения. Но несмотря на все разговоры о чистом гуманизме и еврейской миссии, Гирш не был религиозным либералом, он горячего противился сотрудничеству и контактам между представителями реформизма и ортодоксии. Гирш вслыл среди ортодоксов новым типом раввина, в особенности потому, что мог представить самые древние законоположения иудаизма в современной форме. и Никто из других ортодоксальных раввинов его времени не писал по-немецки. Уже его первая книга «19 писем Бен Узиэля», написанная в возрасте 28 лет, дала пример неопалегитичной ортодоксального образа жизни. Всю жизнь он оставался вдохновенным, хотя весьма многословным писателем. Тысячи последователей Гирша в США перевели его объемистые труды, включая шесть томов комментариев к Торе и двухтомный хорев, толкование 613 законов Торы на английский. Гирш называл свой подход к иудаизму Тора и модер хаэрец Тора в новой культуре. Его ортодоксальные сторонники в Германии, в отличие от коллег в Восточной Европе, обычно практиковали секулярные профессии, придерживаясь при этом норм еврейского права. Для Гирша идеальный еврей – это просвещенный еврей, соблюдающий предписания. У Гирша были последователи по всей Германии, но самые горячие его сторонники жили во Франкурте, где он в течение 37 лет был раввином. Его синагога действовала по заветам Гирша и после его смерти в 1888 году. Пока полвека спустя, нацисты не уничтожили эту общину. Когда в середине 1930-х годов тысячи немецких евреев бежали в США, многие последователи Гирша обосновались в Манхэттене. И сегодня, спустя более века после смерти Гирша, этот район все еще остается центром его учения.